Вергилий называет свою Энеиду трагедией. Наименование «Божественное» было придано дантовой комедии уже впоследствии, как дань восхищения. Так снизу возвращается нырявший, который якорь выпростать помог, в камнях или в чем-нибудь другом застрявший, и правит станом, и толчками ног. Песнь семнадцатая. Вот острахвостый зверь, сверлящий горы, пред кем ничтожны и стена, и меч. Вот кто земные отравил просторы. Такую мой вожатый начал речь рукою подзывая великана близ пройденного мрамора возлечь. То есть близ каменной набережной флегетона, по которой поэты дошли до обрыва. И образ омерзительной обмана, подплыв на хвост к себе, не подобрав, припал на берег всей громады стана. Он ясен был лицом и величав, спокойством черт приветливых и чистых, но остальной змеином был состав. Две лапы волосатых и когтистых, спина его и брюхо и бока в узоре пятен и узлов цветистых. Пестрей основы и пестрею утка ни турок, ни татарин не сплетает. Хитрей арахна не ткала платка. Арахна — искусная лидийская ткачиха, состязавшаяся с Афиной палладой и превращенная ею в паука. Как лодка на причале отдыхает, наполовину погрузясь в волну, как там, где алчный немец обитает, садится бобр вести свою войну. Так лег и гад на камень, оголенный, сжимающий песчаную страну. Садится бобр вести свою войну, Данте следует поверью, будто бобр, расположась на берегу, Опускает в воду хвост и шевелит им, причем выделяет пахучую бобровую струю, которая приманивает рыб. Тогда он оборачивается и хватает их. Хвост шевелился в пустоте бездонной, Крутя торчком отравленный развил, Как жало скорпиона заостренный. Гереон, страж восьмого круга, где караются обманщики. В античной мифологии это трехтелый и трехглавый великан, царивший на острове Эрифеи на Дальнем Западе за океаном. Геракл его убил и угнал его быков. Превращая Гереона в образ омерзительной обмана... Данте, очевидно, следовал позднейшей традиции, которая отражена и у Бокаччо в его генеалогии богов, где рассказывается, что царивший на Болеарских островах Герион кротким лицом, ласковыми речами и всем обхождением улещивал гостей, а потом убивал доверившихся его радушию. «Теперь нам нужно, — вождь проговорил, — свернуть с дороги поступь отклоняя туда, где гнусный зверь на камне всплыл. Так мы спустились вправо, и вдоль края пространство десяти шагов прошли, песка и жгучих хлопьев избегая». Это второй случай, когда поэты отклоняются вправо. Приблизись, я увидел не вдали толпу людей, которая сидела близ пропасти в сжигающей пыли. Это лихаимцы, ростовщики. Они сидят над самым обрывом.